Да, я паука что с того. Арка третья, глава сто тридцать восьмая. Паук против земного дракона Алаба. Часть первая. Чистая победа против армии пауков. И у р в и н снова вырос. В смысле? Всего один, да? Арх поднял четыре уровня, а ведь все остальные лишь один. Да ладно. Поскольку для меня а р оказался довольно удобным противником, я смогла победить с легкостью его. Но вот для других он будет, наверное, довольно страшным врагом. Физ показатели выше, чем у земляного дракона. Если вообще задаться вопросом, кто в прямой схватке между ними победит, мне кажется, будет ничья. Если это будет Кагуна, то скорее всего с трудом, но победит, поскольку противник. удобный, а вот Гера скорее всего проиграет Арху. Да и не факт, что Кагуна вообще победит. Ладно, победа в любом случае победа, не важно, как я вообще ее достигла. Ведь до тех пор, пока я побеждаю, все нормально. Но что мне теперь прикажете делать с такими запасами еды? Хотя от очень многих трупов остались л и ш н и кусочки после применения м и р а т ь м ы но все равно осталось довольно большое количество трупов даже громадное тело арха и то довольно <смех> невероятно большой запас мяса для меня смогу ли я вообще это все съесть <смех> или нет я думаю может переместить все с помощью телепорта почему нет хотя и правда ведь нет будет сложновато да Мое чувство опасности просто взывает по всему телу волосы дыбом. Я помню это ощущение, никогда его не забуду, И никогда забыть не смогу. Тот момент, когда я впервые почувствовала такой все поглощающий страх после того, как переродилась паука, символ своей близкой смерти, которую я увидела тогда впервые. И тут я медленно обернулась кругом. Земляной дракон Алаба, 32 уровень, статус, ХП 4063, МП 4076, СП 4500, средняя атака 4600, средняя защита 4597, средняя магия 4200, средняя сопротивляемость 4108, средняя скорость 4555. Очки способностей 41100. Звание Убийца монстров, Палач монстров, Дракон, Убийца, Завоеватель, Настоящее бедствие для монстров. Появление дракона. Оно великолепно. Ну что? Давно не виделись, да? Моя детская психологическая травма. Это плохо. Ведь после того, как я увидела его показатели, я поняла, что он до сих пор не на шутку опасен. Ладно. Взял лучше откагуны Гера, сверху добавил еще чуть-чуть, и шансов у меня просто нет. То есть мало того, что он может использовать м а г и ч е с к которые я считала вообще своим преимуществом. Еще имеет сопротивление, сопротивляемость к тьме. Ну супер универсал. Может атаковать, может защищать. Поскольку у него даже слабых мест нет. Он даже проиграть то не может. Можно сказать просто идеальное существо. Настолько и д е а л ь н о что мне хочется даже плакать. Я просто счастлива. Ведь тот страх, что я чувствовала, был страхом реального монстра. Верный страх. Я это признаю. Земляной дракон а л а б а и в правда силен. Настолько силен, что я думаю, несмотря даже на то, что я стала довольно сильной, просто так мне его не победить. Нет, это сильный враг. Битки с которым, но ну, я я полностью не готова. Мне нужно подготовиться. Это пугает. Хотя я счастлива. Да, счастлива. Наконец-то я выросла настолько, что могу драться с тем, кого увидит раньше. Могла лишь д р а т ь от страха и просто прятаться да убегать. с и л я н ы ной дракон Алаба. Ты готов? Я-то готова. своим уровнем чувствительности, мне кажется, ты уже заметил меня, даже в тот раз, да? Когда я выжила? Ты заметил. Но решил, что я просто тебя недостойна, верно? За свою беспечность. Ты теперь расплатишься сполна. Спасибо тебе за то, что научил меня бояться смерти. Вот, я снова перед тобой, п о з а о л ь тебя поблагодарить. просто сдохни, как тот, которого я ненавижу за то, что заставил меня так бесстыдно бояться. Я убью тебя своими собственными руками. Я преодолею свой глубинный страх. Я сделаю это. Я больше не буду бежать. Давай завершим это здесь. Это э эту беготню полную жизни от опасности. Я иду.